Как-то перед файфоклоком Гош у нее спросил. — А что это вы, сударыня, золотого кита ни разу не наденете? Не нравится? По-моему, шикарная вещица. Что вы думаете? Залилась краской почище японского дворинина и говорит, мол, надевала уже, вы просто не видели. Врет. Уж Гош бы заметил. Была у комиссара одна тонкая мыслишка, но тут требовалось подгадать психологически верный момент. Вот и посмотрим, как она отреагирует, Это Кларисса. Раз уж мест за столом десять, а безэмблемных набралось четверо, решил Гош дополнить комплект за счет прочих субъектов, хоть и со значками, а тоже по-своему примечательных. Чтобы расширить круг поиска, места-то все равно остаются. Перво-наперво потребовал от капитана, чтобы Квинзору приписали главного корабельного врача Мсье Труффо. Джосайя Клифф поворчал, но уступил. Зачем Гошу понадобился главный врач, понятно. Единственный на Левиафане медик у дел мастер, которому по статусу положен золотой значок. Доктор оказался низеньким, полненьким итальянцем с оливковой кожей и лобастой лысой головой, которую венчал жидковатый зачес. Просто не хватало воображения представить этого комичного субъекта в роли беспощадного убийцы. Вместе с врачом пришлось выделить место его супруге. Доктор всего две недели как женился и решил совместить полезное с приятным, то есть службу с медовым месяцем. Стул, занятый, новоиспечённый мадам Труффо, пропадал зря. Постная, неулыбчивая англичанка, избранница пароходного эскулапа, казалась вдвое старше своих 25 лет и нагоняла на Гоша смертельную тоску, как, впрочем, и большинство ее соотечественниц. Он сразу окрестил ее «овцой» за белые ресницы и блеющий голос. Впрочем, рот она раскрывала редко, поскольку французского не знала, А разговоры в салоне, слава богу, в основном велись именно на этом благородном наречии. Значка у мадам Труффо вообще никакого не было, но это естественно. Она и не офицер, и не пассажир. Еще комиссар усмотрел в регистре некоего индолога-археолога Энтони Ф. Свитчайлда и решил, что индолог ему в самый раз сгодится. Ведь покойник Литтлби тоже был чем-то в этом роде. Мистер Свитчайлд, долговязый штырь в круглых очках и с козлиной бороденкой, в первый же ужин сам завел разговор об Индии. После трапезы Гош отвел профессора в сторонку и осторожно повернул беседу к коллекции лорда Литтлби. Индолог-археолог пренебрежительно обозвал покойника дилетантом, а его коллекцию — Кунст-камерой, собранной безо всякого научного подхода. Мол, единственная настоящая ценность там — золотой Шива. Хорошо, что Шива отыскался сам по себе, потому что французская полиция, как известно, умеет только взятки брать. От этого вопиющего несправедливого замечания Гош сердито закашлялся. Но Свитчайлд лишь посоветовал ему поменьше курить. Далее ученый снисходительно заметил, что Литлби, пожалуй, обзавелся неплохим собранием расписных тканей и платков, среди которых попадаются крайне любопытные экземпляры, но это скорее из области туземных ремесел и прикладного искусства. Недурен и сандаловый ларец XVI века из Лахора с резьбой на сюжет из Махабхараты и дальше завел такую бодягу, что комиссар вскоре заклевал носом. Последнего соседа Гош подобрал, что называется, на глазок, в буквальном смысле. Дело в том, что недавно комиссару довелось прочесть одну занятную княженцию, переведенную с итальянского. Некий Чезаре Ламброзо, профессор судебной медицины из итальянского города Турина, разработал целую криминалистическую теорию, согласно которой прирожденные преступники не виноваты в своем антиобщественном поведении. По эволюционной теории доктора Дарвина, человечество проходит в своем развитии определенные этапы, постепенно приближаясь к совершенству. Преступник же — эволюционный брак, случайное возвращение на предшествующую ступень развития. Поэтому распознать потенциального убийцу и грабителя очень просто. Он похож на обезьяну, от которой все мы и произошли. Комиссар долго размышлял над прочитанным. С одной стороны, среди пестрой череды убийц и грабителей, с которыми ему пришлось иметь дело за 35 лет полицейской службы, далеко не все походили на горилл. Попадались такие ангелочки, что, взглянешь, слеза умиления прошибает. С другой стороны, обезьяноподобных тоже хватало. Да и Вадама с Евой, старый Гош, убежденный антиклерикал, не верил. Теория Дарвина выглядела поосновательней. А тут среди пассажиров первого класса попался ему на глаза один фрукт, прямо с картинки характерный тип убийцы. Низкий лоб, выпирающие надбровные дуги, маленькие глазки, приплюснутый нос, скошенный подбородок. Вот комиссар и попросил поместить этого самого Этьена Буало, чайного торговца, в Виндзор. Оказался милейшим человеком, весельчак, отец одиннадцати детей и убежденный филантроп. В общем, получалось, что и в Порт-Саиде, следующем порте после Гавра, плавание папаши Гоша не закончится. Расследование затягивалось. При этом многолетнее чутье подсказывало комиссару, что он тянет пустышку. «Нет среди всей этой публики настоящего фигуранта». Вырисовывалась тошнотворная перспектива плыть по всему чёртовому маршруту Порт-Саид, Аден, Бомбей, Калькутта, а в Калькутте повеситься на первой же пальме. Не возвращаться же побитой собакой в Париж. Коллеги поднимут насмех. Начальство станет тыкать в нос поездочкой в первом классе за казенный счет. Не турнули бы на пенсию раньше срока. В Порт-Саиде... Гош, скрипя сердце, разорился на дополнительные рубашки, поскольку плавание выходило длинным. Запасся египетским табачком и от нечего делать прокатился за два франка на извозчике вдоль знаменитой гавани. Ничего особенного. Ну, здоровенный маяк. Ну, два длиннющих мола. Городишка производил странноватое впечатление. И не Азия, и не Европа. Посмотришь на резиденцию генерал-губернатора Суэцкого канала, вроде Европа. На центральных улицах сплошь европейские лица, разгуливают дамы под белыми зонтиками, топают пузом вперед богатенькие господа в панамах и соломенных канутье. А свернула коляска в туземный квартал. Там зловоние, мухи, гниющие отбросы, чумазые арабские гамены клянчат мелочь. И зачем только богатые бездельники ездят в путешествия? Везде одинаково. Одни жиреют от обжорства, другие пухнут от голода. Устав от пессимистических наблюдений и жары, комиссар вернулся на корабль Пануры. А тут такая удача. Новый клиент. И, похоже, перспективный. Комиссар наведался к капитану, навел справки. Итак, имя. Эраст П. Фандорин, Российский подданный. Возраст российский подданный почему-то не указал. Род занятий — дипломат. Прибыл из Константинополя, следует в Калькутту, оттуда в Японию к месту службы. Из Константинополя. Ага, должно быть, участвовал в мирных переговорах, которыми завершилась недавняя русско-турецкая война. Гош аккуратно переписал все данные на листок, прибрал в заветную калинкоровую папочку, где хранились все материалы по делу. С папкой он не расставался никогда листал, перечитывал протоколы и газетные вырезки, а в минуту задумчивости рисовал на полях рыбок и домики. Это прорывалось заветное, из глубины сердца. Вот станет он дивизионным комиссаром, заработает приличную пенсию и купят они с мадам Гош хорошенький домик где-нибудь в Нормандии. Будет отставной парижский флик, рыбу удить, Да собственный Сидр гнать. Плохо ли? Ах, к пенсии капиталиц бы, хотя бы тысяч двадцать. Пришлось еще раз наведаться в порт. Благо, пароход ждал очереди на вход в Суэцкий канал и отбить телеграмку в префектуру. Неизвестен ли Парижу русский дипломат Э. П. Фандорин? Не пересекал ли? в недавнее время границ Французской Республики. Ответ пришел скоро, через два с половиной часа. Выяснилось, что пересекал родной, и даже дважды. Первый раз летом 1876 года, но ну это ладно. А второй раз в декабре 1877, то есть три месяца назад. Прибыл из Лондона, зарегистрирован паспорт на таможенным контролем в Падекале. Сколько пробыл во Франции, неизвестно. Вполне возможно, что 15 марта еще обретался в Париже. Мог и на Рю де Гренель заглянуть со шприцем в руке. Чем черт не шутит? Стало быть, нужно освобождать местечко за столом.